Глава 18 Джек. Моя рука замерла на щеке Марли. Я не смог отвести взгляд. Хотелось притянуть девушку к себе и поцеловать у всех на виду. Мне было все равно. Нет, не все равно. Я чувствовал неодолимое желание остаться с ней наедине, взять под крылышко и следовать каждый сантиметр тела. Я сходил с ума. Как можно ощущать нежную кожу под своими пальцами и не иметь возможности дотронуться до нее так, как я хочу? Какая несправедливость, губы, марли совсем рядом с моими, а я не могу их поцеловать? Взгляд девушки переместился к моему рту. Она едва заметно прикусила нижнюю губу. Мое тело тут же отреагировало, причем совершенно недвусмысленно. Я закашлялся и убрал руку. Щеки Марли слегка покраснели. Дыхание участилось. Она прервала зрительный контакт и снова уставилась на море. Я последовал ее примеру. После паузы она спросила осипшим голосом. «А что, Реджи совсем не боится китов? Он хоть когда-нибудь на них хлает или...» Я покачал головой. Он ездил со мной на экскурсии еще щенком. Пес привык к лодке и уже видел нескольких китов. Дельфинов и тюлени тоже. На них он не реагирует. Зато чайки... С чайками совсем другая история. Смущенно улыбнувшись, я почесал в затылке и преувеличенно строго посмотрел на Реджи. «Верно, приятель? За чайками ты можешь гоняться до упаду». Марли тоже хохотнула и с недоверием посмотрела на меня. «Понимаю, верится с трудом. Сейчас этот проказник выглядит так, словно мухи не обидит, Не говоря уж о чайках». Марли рассмеялась, снова повернулась к борту и обшарила глазами поверхность моря. Вероятно, надеялась снова увидеть китов. Я же ни в коем случае не хотел завершать наш разговор. И поспешно начал думать, что бы еще сказать. — А у тебя тоже есть лодка? — внезапно спросила Марли. — Само собой, — тут же радостно ответил я. Похоже, она не против продолжить беседу. — Ты серьезно? фыркнула она. У вас тут что, каждый имеет средства, Неужели все жители городка родились золотой ложкой во рту? Выпалив эту тираду, Марли, похоже, немедленно раскаялась в своей маленькой выходке, потому что сразу виновато отвернулась к морю. Я ухмыльнулся и мотнул головой. Нет, для тех, кто вырос у моря, в этом нет ничего необычного. Все равно, что иметь машину. Люди пользуются лодкой, чтобы ездить по делам или на работу. Она недоверчиво уставилась на меня. «На работу на лодке?» «Да, сосед моих родителей каждый день отправляется на остров Неви. Теоретически, я тоже мог бы добираться до Министерс айленд на лодке. Это даже проще, чем на машине. Не зависишь от приливов и отливов». Марли задумчиво сдвинула брови. Поразмышляв некоторое время, она вроде бы пришла к выводу, что мое объяснение вполне резонно. «Я бы не прочь разузнать побольше о вашем образе жизни». Я посмотрел на нее с наигранным ужасом. «Ты и правда призналась, что хочешь разузнать побольше о жизни в маленьком скучном городке?» «Ты, которая въехала сюда на белом коне и в первые дни все высмеивала?» «Ой-ой!» – расхохоталась Марли. «И долго ты придумывал эту... сентенцию?» Я снова ухмыльнулся. «Как тебе сказать?» «Очень долго». Она пнула меня локтем в бок. «Все в порядке. Я признаю, что здесь и правда не так уж плохо. Уж не киты ли заставили тебя изменить мнение?» Подразнил ее я. «Не только киты. И Реджи тоже. Ах так! Значит, тебя переубедили животные Сент-Эндрюса. Они милые, гостеприимные и сногсшибательно красивые жители маленького городка. Она тоже развеселилась. Сногсшибательно красивые? Хм...» Столь необычные экземпляры мне пока не попадались. Я обиженно фыркнул и скрестил руки на груди. Реджи вопросительно ткнулся в меня мордой. Потрепал пса по голове, чтобы показать. Мое огорчение — всего лишь часть игры. «Нет, если честно», — продолжила Марли, «Как получилось, что в Сент-Эндрюсе встречаются только первоклассные экземпляры, такие как Фиона, Элли, Уилл и Блейк?» «Что-то разлито в воздухе или в воде?» Я поднял брови и, разумеется, обратил внимание, что Марли перечислила всех, кроме меня. «Фиона, Элли, уилл и Блейк, так?» — весело спросил я. «Ладно, подставлюсь». «А как же я? А ты?» «Ты нечто другое». «Ага, значит, я играю в своей лиге». «Можно сказать, да». Я нетерпеливо постукивал указательными пальцами по сложенным рукам. «Просто не могу тебя раскусить», – объявила Марли и слегка покраснела. «Забудем про лесоруба». Я закатил глаза и все же напрягся. «Куда она клонит?» Марли не дала увести себя в сторону и принялась загибать пальцы. «Ты однозначно заботишься о природе и о животных. Твой стиль одежды оставляет желать лучшего. У тебя есть сестры. «Ты довольно обходителен и пользуешься популярностью в обществе. Ты не из тех, кто связывает себя отношениями. А еще, кажется, помешан на черри-коле». «Чего?» – я ошеломленно уставился на Марли. «Почему тогда притащил на вечеринку целую упаковку?» «Она что, задалась целью вытянуть из меня признание, что я покупал напитки персонально для нее?» «А я-то думал, инцидент давно исчерпан?» «Ну что ж, я взял реванш». В отместку толкнул Марли плечом, потом оперся локтями на леер и устремил взгляд на море, тем временем обдумывая ответ. Кажется, наступил момент рассказать девушке о себе, подробнее. Она поведала много личного, и я тоже порывался ей открыться. Надо сказать, она дала мне довольно меткую характеристику, предоставив тем самым идеальный шанс. Моя челюсть заходила ходуном. Я боролся с собой, подобные философские откровения обычно давались тяжело. Я честно не мог припомнить, чтобы хоть раз доверял женщине то, что хотел сейчас поведать Марли. Она пожала плечами и тоже прислонилась к ограждению. Ну, в общем, это все, что я о тебе знаю. И добавила тихо, я даже не был уверен, что правильно ее расслышал, учитывая шум ветра, бьющие о нос лодки волны и отдаленные голоса друзей. Кто ты, Джек Уилсон? Я откашлялся. Сейчас. Или никогда. А раньше меня называли баловнем судьбы. Золотым мальчиком. Марли придвинулась ближе и прошептала настороженно. Почему? Я пригладил мокрые волосы и вздохнул, раз уж начал, идти на попятную нельзя. Я был тем, кому все само шло в руки, без особых усилий. Получал хорошие оценки, не налегая на учебу. Отлично играл в хоккей и футбол, не тренируясь до седьмого пота. «Мои родители не разводились, у нас большая благополучная семья, все дороги открыты». Я неожиданно для себя рассмеялся. Как горько прозвучала последняя фраза. И когда я решил после школы не поступать в колледж, все возмутились. «Как можно зарывать талант в землю?» «Ты хочешь всю жизнь здесь прозебать? Людям даже в голову не приходило, что, может быть, мне здесь комфортно. Что у меня уже есть работа, которая доставляет удовольствие что в отличие от них для меня важны другие вещи. Места, где я родился, моя семья, местная община. Я хочу вносить свою лепту. Я осознаю, что как белый, гетеросексуальный, цисгендерный мужчина, выросший в благополучной среде, с рождения обладаю привилегиями. И хотел бы что-то давать взамен. Для этого не обязательно становиться адвокатом, врачом или бизнесменом. Я могу жить в родном городе и заниматься тем, что у меня получается лучше всего чем же спросила марли я не пометлил с ответом ни секунды работать с людьми прежде всего с молодыми которым жизнь повернулась не лучшей стороной учить их быть ближе к природе охранять окружающую среду беречь наследие нашей маленькой общины марли ошарашенно захлопла глазами все еще видишь во мне лесоруба, а теперь загляни за фасад вот только что дальше Надеюсь, она не убежит с воплями. Возможно, я смог объяснить, почему так запальчиво отреагировала на твою реплику при нашей первой встрече, неуверенно добавил я. Марли немного помолчала и пробормотала. Это замечательно. Мое сердце взволнованно забилось, даже уголки губ растянулись в легком подобии улыбки. Ты так считаешь? Она выдержала мой взгляд и кивнула. Внезапно я сообразил, насколько близко друг к другу мы стоим. Аромат марли смешивался с соленым морским воздухом и корабельными запахами с привкусом металла. Я чувствовал на губах теплое дыхание девушки. Ее глаза сияли искренней заинтересованностью. Я открылся ей, так же, как и она несколько дней назад на пляже, и сам предстал уязвимым. Моя правда лежала в ее руках, как и ее правда в моих, Когда? как сокровище, которое я должен беречь. Мы с ней так не похожи. Происходим из разных миров, однако нас связывает одно. Тайное знание. Люди видят в нас не тех, кем мы являемся. Лишь нам самим дано видеть себя такими, какие мы есть. Мне показалось, или моя голова непроизвольно наклонилась в сторону Марли. Или она сама приблизила ко мне свои губы. Нет. Не здесь, не в такой обстановке. Марли... «Заслуживает большего. Она заслуживает чего-то совершенно особенного. Как насчет погостить у меня на Министерс айленд Марли заморгала, словно я вырвал ее из глубочайшего транса. «Это там, где ты работаешь?» Спросила она рассеянно. «Да. Там прекрасно. Если пожелаешь, покажу тебе остров». Это что же получается, я пригласил Марли? На свидание? Но мне просто безумно хотелось срочно оказаться с ней наедине. Марли смотрела на меня испытующе. Взгляд был обезоруживающим и даже в некотором роде нежным. Казалось, я прождал ответа целую вечность. Затем она улыбнулась. «Замечательно, я согласна». Мой пульс участился. «Как насчет следующей субботы? У меня как раз выходной». «Звучит неплохо». Я едва удержался, чтобы не вздохнуть с облегчением. Да и Марли выглядела так, словно у нее гора с плеч. Свалилась. Но прежде чем я смог сказать что-то еще, вдалеке раздался всплеск, и девушка резко повернула голову. «Горбач!» — крикнул Уил. «Он вернулся!» Я успел увидеть, как бурый плавник уходит под воду. Сердце нервно затрепетало, внутри разлилось приятное тепло. Друзья столпились возле нас. Все взволнованно указывали вдаль, и когда кит снова вынырнул, защелкали камерами. Однако я в тот момент... Мог думать только об одном. Через неделю мы с Марли наконец останемся наедине.